При других обстоятельствах все члены семьи были вместе, и это казалось обычным делом. Топливо для лампы вереды возили на лошадях в железной десятилитровой канистре. Быстро собирая его в этот раз, мать сунула литровую из толстого стекла бутылку. Один раз он из нее уже делал заправку. Обескураженным открытием заскочил на лабаз, пересмотрел запасы. Нашел такую же полную бутылку, которая осталась с прошлого года. Облегченно поблагодарил Всевышнего. Слава тебе, Господи. Теперь оставшегося керосина должно хватить до конца сезона. В этом он был уверен. Даже если к большому снегопаду не придут отец и братья, все равно пойдет домой. А как иначе? Не сидеть же тут до весны, пока не растает пухляк. На седьмой день повалил снег. Наскучившая по перемене погода природа, как ребенок, увидевший новую игрушку. Заволновалась деревьями, зашумела горами, живо заговорила ручьями. Кедры, пихты и ели с радостью подставили для нового наряда руки-ветки. Быстро облачились белоснежные одежды, промерзшая земля покрылась пуховым одеялом. В одночасье изменившийся мир приготовился ко встрече с зимой. В этот день Янис не выстрелил ни разу. Утром неподалеку от зимовья елка наткнулась на свежий соболиный след, который был дороже беличьих набегов. Вдохнув волнующий запах, лайка не обращала внимания на мелких грызунов. Началась захватывающая погоня за хищным зверьком. Догнать Аскыра сразу наскоком не получилось. Он услышал преследователь с короткого шага перешел на прыжки. Матерый кот, которого, вероятно, когда-то уже гонял охотник. Понимал, чем грозит замешательство. Соболь был местный, хорошо знал свою территорию. Стараясь сбить преследователя с толку, побежал в недалекий завал. Долго крутился под поваленными деревьями. Напористая собака не отставала, быстро распутала его стёжки. Тот, понимая, что здесь не оторваться, пошёл на уход в ближайший перевал. Выскочил на гору, заскочил на пень, долго слушал. В подъём ему удалось убежать далеко. Ёлка отстала, и это его успокоило. Зверёк неторопливо запрыгнул к знакомому кедру, в котором жил. Залез в корни, расположился на дневную лёжку. Там его и нашла настойчивая соболятница. В это время следовавший по следам соболи и собаки Янис услышал призывный лай далеко на перевале. Прежде чем подойти, пришлось спуститься в распадок, обогнуть небольшое болото и только потом, поднявшись на пригорок, оказаться рядом. Перепачканные в грязи и перегнои, Довольная приходом хозяина, лайка грызла корни таежного исполина, рвала кору, выгребала труху. Злобный, настойчивый лай не вызывал сомнений, что добыча здесь. Рожденная для охоты елка никогда не лаяла зря. Однако найти соболя было половиной успеха. Теперь его следовало выкурить из дупла кедра. я не спростучал обухом топора от дерева. Как и предполагал, оно оказалось пустотелым, с дуплом. Скорее всего, животное залезло внутри вверх, насколько смогло, и там затаилось. Подобное случалось. Отец и братья научили, как добывать соболей. Прежде всего, на высоте плеч он прорубил небольшую дыру, в которую могла бы пролезть только голова зверька. Потом в корнях развел костер... Завалил сырыми гнилушками, ожидая результата. Густой дым, заполнивший пустотелый ствол, очень скоро заставил Асквера показаться в дыру, где его с петелькой в руках поджидал Янис. Когда все кончилось, а добыча была уложена в котомку, охотник и собака некоторое время молча сидели под деревом. Успокоившаяся елка, поощренная вареными кусочками мяса, приводила себя в порядок. Я, не сдоедая остатки обеда, довольно смотрел по сторонам. Добыть соболи для вередов большая удача. Малая численность пушного зверька, большая стоимость заставляли тратить на охоту много сил и времени. В прошлом году они вчетвером принесли из тайги четыре шкурки. Это хороший результат. Многие из знакомых промысловиков добыли по два, а то и по одному аскыру. Сегодня я не с один поймал зверька без выстрела. Это стоило того, чтобы вечером устроить праздничный ужин. Между тем непогода разгулялась. С неба повалили частые лохматые снежинки. Следы засыпало на глазах. Отпечатки шагов стали похожи на неглубокие ямки, в которых трудно определить, кто здесь недавно прошел. День клонился к вечеру погони за соболем прошло много времени, пришла пора возвращаться на зимовье. Поднявшись на ноги, я поправил ружье, котомку, не задерживаясь, пошел напрямую. Довольная елка побежала неподалеку впереди. К избушке подошли засветло. Ранние сумерки еще только начали сгущать краски хмурого дня. И ко времени усилившийся снегопад с ветром ограничил видимость до нескольких шагов. Завалил чурку перед избой, кострище, все тропы, на которых не было ничьих следов. Еще теплые после его ухода человека утром стены избы были, как всегда, пусты. Отряхиваясь с себя снег, я не заметил странное поведение елки. Та, напрягшись телом, подняв уши, взволнованно смотрела в сторону реки, перебирая носом в воздух, стараясь поймать запах Без сомнений, собака что-то или кого-то чувствовала, может, даже слышала. Это заставило насторожиться. Взяв ружье на изготовку, охотник долго смотрел в густой пихтач, стараясь услышать посторонние звуки. Подставлял ветру правое или левое ухо. Однако ничего, кроме шороха, падающих снежинок и шума ветра в ветвях деревьев, разобрать не смог. Проверив в стволах полевые патроны, медленно пошел вперед. Елка не отдалялась от него, но и не путалась в ногах, пошла впереди. Часто останавливаясь, оглядываясь на него, лайка предупреждала, что там кто-то есть. И он может нести опасность. Это мог быть человек или зверь. В любом случае, встреча с ними не сулила ничего хорошего. Если бы это были отец с братьями, они пришли бы на зимовью другой тропой. Вероятно, там медведь-бродяга или заплутавший охотник. Так или иначе, я не соследовала проверить, кто это во избежание неприятных последствий. Прошло немало времени, прежде чем они осторожно вышли на берег Безымянки. Здесь он нашел причину настороженного поведения собаки. Вдоль речки тянулись недавние, еще не запорошенные снегом конские следы. Передвигаясь друг за другом, они образовали неглубокую тропу, которая меняла направление перед низкими ветками или согнувшимися деревцами. Очевидно, что на спинах копытных едут всадники. Внимательно осмотревшись, я не определил направление чужаков, двигавшихся вверх по реке. Рядом развивались цепочки отпечатков собачьих лап. На лбу выступил холодный пот. Десятки необъяснимых вопросов породили страх. Сердце едва не остановилось от мысли, что возвратись он на зимовье чуть пораньше, встречи было бы не избежать. Будто пришибленный бревном пошел назад к избушке. Каждое мгновение ждал окрика за спиной. «Эй, ты! А ну, стой!» И не знал, бежать в тайгу или стоять на месте, если это случится. Добравшись до места, запустил вперед елку, вошел следом. Сел на нары, не разжигая печи. В ушах звон, в висках, будто кузнец отбивает молотом каленое железо. Долго смотрел в окно, на то, как падают похожие на куриное перо снежинки. Как сгущаются сумерки. Продрог. Надо что-то делать, либо разводить огонь, или кутаясь в одеяло ночевать так. Чужие, если остановились где-то неподалеку, могут почувствовать запах дыма. Их собаки услышат шум. Решил сходить по следам, посмотреть, как далеко ушли. Не выпуская на улицу елку, чтобы не выдало, с одним ружьем отправился в ночь. Теперь пошел напрямую через тайгу, вырезая след выше по реке. Местность знал хорошо, мог ночью ходить где угодно, не плутая. Срезав угол, нашел следы. Не выказывая себя, пошел в стороне за ними. Осторожно, часто останавливаясь и прислушиваясь, проследил путь до первого поворота. Никого. Прошел дальше. Опять пусто. Впереди третья излучина. И там тоже тишина. На ходу, изучая движение, понял, что всадники не местные и идут по безымянке впервые. Возможно, даже не охотники. Они повторяли все изгибы и повороты речки, часто натыкаясь на завалы и на носы. Опытные таежники так не ходят. Передвигаются на некотором расстоянии от воды, срезая углы обходя стороной многочисленные препятствия. Часто останавливаясь, они поворачивали коней, ехали назад, правили в обход препон но потом непременно возвращались на берег быстро стемнело. я не с едва мог различить деревья и тропу на снегу, еще немного и в тоге пропадут все ориентиры. К этому времени он преодолел около двух километров. Растояние достаточное, чтобы вернувшись зимовье можно было безбоязненно растопить печь и спокойно спать в тепле. но любопытство гнало вперед. Встречный ветер и снегопад способствовали незаметному передвижению. Его запахи относило назад, шум шагов глушил толщина снежного покрова. Вдруг почувствовал запах дыма. Теперь не так быстро, учитывая каждый шаг, пошел навстречу неизвестности. Впереди в ста шагах на большой поляне у речки горел большой костер а возле него мелькали неясные силуэты. В стороне под наспех сооруженным из пихтового лапника навесом стояли четыре лошади. Отсюда плохо видно, кто эти люди и сколько их. Я не спозволил себе подойти еще на несколько шагов, а потом стал присматриваться и вслушиваться. Их четверо. Люди в форменных шапках со звездочками, в чинных полушубках и яловых, не по времени одетых в сапогах. Милиционеры или представители НКВД. Оградившись от ветра и снега брезентом, они брякали ложками в котелках, ужинами. Две худые, голодные собаки возле них, поджав хвосты, ждали подачки. Во время еды они вели какой-то разговор. Я не сустоил больших усилий разобрать обрывки фраз, долетавших до него. Тут, не тут. Говорил, что тут, ворчал один, что сидел спиной. Надо было его с собой брать, чтоб показал, недовольно бурчал другой. Может, сдох давно один-то. Не сдох, так сдохнет. Ага, жди, с запасами долго просидит. Все равно выйдет, там словим Больше не надо было ничего знать. Я не вспомнил, кто эти люди и зачем они здесь. Тихо, медленно пошел назад. Разыгравшийся метель отнесла запахи и скоро завалило следы. Те, кто его искал, так и не узнали, что он был рядом. Вернувшись с зимой, растопил печку, разогрел ужин. Немного поел, хотя не хотелось. От нервного напряжения пропал аппетит. Я не спонимал, что милиционеры по чьей-то подсказке искали его. Двигаясь по берегу речки, повторяя повороты и сгибы, они хотели найти избушку, которая должна находиться недалеко от воды. Хорошо, что сегодня пошел снег, завалил тропинки, а он убрал с берега морды и тальниковые стенки. Сейчас бы у него были связаны руки. Соболь. Я не вспомнил про него, бросил случайный взгляд в угол, где на поленях лежала котонка. А ведь он сегодня не стрелял ни разу. И если бы милиционеры проходили вчера, наверняка услышали бы выстрелы. Как хорошо, что он вернулся на зимовье поздно, после того, как они прошли неподалеку. Случись это часом раньше, их собаки указали бы путь к нему. Снегопад. День без выстрелов. Задержка в тайге. Что это? Случайность? Или матушка с сестрой молитвами защищает его от возможных бед и несчастий Что делать дальше? Как быть? Спрашивал он себя и не находил ответа. Может, ему стоило сейчас сдаться, сказать «вот я, ни от кого не прячусь», там разберутся, что он ни в чём не виноват, отпустят. Но так ли это? Почему тогда не возвращаются те, кого забрали в деревне раньше? И правда, где соседи-кужеватвы, промышлявшие за водораздельным хребтом? Почему не приходят в гости дядька Михаил Вербицкий, Охотившись на устье безымянки по рыбной реке. А где я не с содроганием подумал, что за все время, пока он находился здесь, ни разу не слышал выстрел. В прошлые годы отец, услышав вдалеке грохот ружья, пояснял. он Мишка-сосед, по белкам палит. Другой раз, выбравшись на перевал с высоты, осматривая далекую долину, показывал на дым костра он там, сынок, дед Егор с сыном Архипом соболятничают. А там, тыкал пальцем на далекие горы, наши родственники охотятся. айвар Ивар, Снигур с дятем. Вокруг них жили люди, и все стреляли. Кто-то изредка другие, не жалея патронов. Иногда вдалеке слышал сылай чужой собаки. Теперь в округе тишина. Ночью не спал. Боялся, что утром милиционеры обнаружат его, застанут зимовье и арестуют. Чтобы этого не случилось, пока идёт снег, решит уйти в тайгу подальше. Набрал полную котомку продуктов, взял одеяло и войлок, котелок, топор, необходимые в быту мелочи. Не дожидаясь рассвета, в ночь пошел к скалистой гряде. Там решил переждать некоторое время. Три дня Янис жил в Угорье под скалой. Не давая следа в тайге, находился на одном месте. Привязанная на поводок к дереву елка сидела рядом. От стана юноша отходил лишь небольшой ключ за водой, протекавший неподалеку. Дрова готовил глубоко ночью, чтобы не было слышно стук топора. Все это время настороженно слушал округу, не идет ли кто. Засыпая, ненадолго вскакивал, смотрел на собаку. Та равнодушно зевала, значит, все спокойно. На третью ночь перед утром снег прекратился. Небо очистился от туч, показав половинку луны и россыпь звезд. Незаметно похолодало. Переменявшаяся погода сулила мороз. Теперь на костер дров требовалось в два раза больше. Уставший, осунувшись от бессонных ночей, Янис сидел перед костром с кружкой горячего чая. Ждал полного рассвета, думал о своем дальнейшем положении. Находиться здесь на одном месте он долго не мог. Кроме зимови, идти некуда. Наконец-то, решившись, собрался, пошел в сторону Безымянки. Чтобы не попасть в засаду, елку вел на поводке. Собака должна заранее подсказать об опасности. Сначала хотел посмотреть место ночлега милиционеров. Если они еще там или нашли зимовье, у него будет время незаметно уйти. Напрямую, вырезая угол, прошел мимо избушки к берегу. Осторожничая, проверял каждую подозрительную ямку. Обитый от снега кустик Или осыпавшийся кухту Которые могли быть образованы Или сбиты человеком Снега выпало много Местами высота его покрова Достигала до колена Все передвижения видны Как на чистой бумаге Он тут топтался с сахатой А вот здесь Бесцельно В ожидании залегания в берлогу Был Мишка Под знакомыми скалками вились кабарожьи тропки. Изредка встречались с собой лечетки, еще чаще прыжки колонков. Повсюду несчетное количество беличих квадратиков. После непогоды тайга жила своей жизнью. В ней, кроме скрывавшегося Яниса, не находилось других людей. Медленно посматривая на собаку, вышел на стоянку милиционеров. Глубокий снег сравнял все вокруг. Под его толщиной незаметны кострищи, лежанок из густых пихтовых лапок, остатков заготовленных дров. Хлипкий навес упал под тяжестью зимнего покрывала. Место, где стояли лошади, казалось обычной поляной. Никаких следов их пребывания. Кто не знает, пройдет мимо, не заметит, что здесь несколько дней назад ночевали четыре всадника. Лошадиные тропы тщательно зализаны ветром. Вероятно, люди уехали отсюда на следующее утро. Но куда? Об этом стоило подумать. Может, они сейчас караулят его в зимовье? Я не спожалел, что не пришел сюда на следующий день. Тогда еще можно было определить их направление. Прежде чем идти к избушке, долго думал, стоит ли это делать. «Может, пока не поздно уйти за перевал к Кужеватовым или Снигурам, но где вероятность, что туда тоже не приедут за ним?» «Можно вернуться под скалу, но как долго он сможет прожить там, под открытым небом?» «Решился! Пошел!» «Крадучись в густом пихотаче, останавливался через каждые тридцать шагов!» «Долго слушал!» «Что ж там делается впереди?» Ёлка шла спокойно. Все внимание собаки заострялось на свежих следах пушных зверьков, попадавшихся на пути. Лайка не понимала, что происходит. Они ушли из теплого обжитого места в ночь, жили у костра, теперь бродили по тайге. Все это время она была на поводке. Такого с ней не происходило никогда. Ей хотелось воли Изредка верная подруга смотрела в глаза хозяину. Тот молчал. Поднявшись на пригорок с небольшой высоты, я не наблюдал за местностью. В знакомом лошке спокойно. Тропинки завалены снегом. Вокруг зимовья чисто, не видно следов людей лошадей. Над заснеженной крышей из холодной трубы не вьется сизый дым. Елка равнодушно смотрит вокруг на него. Мы здесь одни. Он расстегнул ошейник, отпустил собаку на волю. Та неторопливо подбежала вперед. Зашла в сень и обнюхала углы. Потом прошла под ель. Вырвала спрятанную кость, чтобы погрызть. Только тогда я не вздохнул свободно. Никого. В сенях все так же как было несколько дней назад. Перевернутая чистая посуда, на палатах ящик с продуктами, в поленнице те три полена, которые для заметки положил вверх сучками. Под дверью целый, прилепленный на смолу конский волос. В зимовье после него никто не входил. Полностью успокоившись, вошел в холодную избу. Присел у порога на чурку, растопил печь. Та радостно загудела, отдавая тепло. Подождал, когда немного прогорит, подкинул дров, прошел к нарам. Не разуваясь, не снимая куртку, лег на постели. Убаюканный говорливую речью огня, впервые за трое суток беззаботно уснул. Очнулся от беспокойного сна. Приснилось, что за ним гонятся по тайге мужики на лошадях. Он бежит по болоту к родному дому, вязнет, тонет. Кто-то страшный тянет за ноги. На другой стороне трясина родная деревня, утопающая в цветущей черемухе. Там люди, какой-то праздник. Все веселятся, танцуют, поют. Он кричит им, просит о помощи, но никто не замечает. С неба повалил снег, быстро завалил землю. Деревня исчезла. Посмотрел назад. Нет всадников. болото тоже нет. Перед ним крутая гора. На ней светит яркое солнце. Надо подняться на вершину, чтобы дотянуться до небесного светила. Зачем? Не знает. Подскочив на нарах, долго не мог понять, где находится. В избушке темно, за окном ночь. Вытянул руку, нашел на столе спички. Чиркнул одну. Яркий огонек осветил знакомые стены. «Слава тебе, Господи!» – зашептал молитву. Зажег керосинку, принялся растоплять давно потухшую, остывшую печь. Снаружи скребется елка. Открыл дверь, впустил ее. Та недовольно заскулила. «Ну что не открываешь?» Я давно прошусь под нары. Захотелось есть. Вышел в сене, принес казан с вареным мясом. Не разогревая, жадно глотал с сухарями. Под нарами зашевелилась елка. Она тоже проголодалась. Я не сотворил половину, негромко проговорил. Продержал я тебя на привязи, не давал воли, кормил плохо. Ничего, теперь набегаешь и наешься. Теперь еду будем делить пополам. На следующее утро, собираясь в тайгу, проверять ловушки, сделал запись. Третьего дня вверх по реке проходил конный отряд милиционеров. На берег не ходите, не следите. Из ружья не стреляйте. Пошёл по лепесткам, буду вечером октября семнадцатая. Не забыл сделать зарубки на полене, вырезал необходимое количество, подсчитал, сколько осталось черточек от карандаша, их было тридцать, остался месяц, и он увидит любимую девушку. Подумав об этом, грустно вздохнул. Теперь не было уверенности, что это произойдет. И вообще, исходя из последних событий, Я не с во многом сомневался, однако знал и верил, что надежда умирает последней. Большой снегопад начался раньше на несколько дней. С запада порывистый ветер пригнал плотную стену черных туч, из которых на тайгу обрушилась стена слипшихся комковатых снежинок. Притихший лес застонал под натиском непогоды шипение, свист, треск слились в единую прелюдию надвигающегося урагана. Повсюду сыпалась кухта. Рвались и ломались хрупкие ветки кедров. Лопались на извороте слабые стволы пихты елей. Иоаннис в это время подходил к зимовью. Непогода застала врасплох в конце пути. Ему надо проверить еще несколько кулемок, но он не стал этого делать, поспешил в укрытие. Знал, что оставаться среди деревьев опасно. Сильный ветер выворочно свалил старые, отжившие, подгнившие хусухостоины, которые могли накрыть любое оказавшееся рядом существо. Не разбирая дороги, прыгая через кусты и колодины, утопая выше колена в снегу, быстро добежал до избушки. Заскочил под крышу в сень Теперь за ним влетела елка Поджав хвост, со страхом посмотрела на лес Потом в глаза хозяину Что делается? Я, не сотряхивая себя снег, разделил ее настроение Дождались мы с тобой хорошей моей зимы Потрепал собаку за ушами Теперь путного ждать нечего Надо вставать на лыжу Лайка коробка забила хвостом по полу, прижалась к его ногам. месте нам ничего не страшно. Порывы ветра длились недолго. Скоро ветер стих, уступая место настойчивому, непрекращающемуся снегопаду. Пока я не стопил печь, ужинал и обрабатывал добытую пушнину, на чурку на улицу выпало около 20 сантиметров. Смахнул снег рукой, решил посмотреть, что дальше. Проснувшись утром, не узнал тайгу. Пушистая снеговая масса достигала едва ли не до пояса. Чурки не видно. Пройти за водой к ручью без лыж невозможно. Еще не осевший, не слежавшийся снег, как куриный пух, не держал на поверхности. Наступая вперед, я не проваливался до земли. Испытав лыжи брата, но так и не добившись конечного результата, стал копать кручью дорожку. Так быстрее. Идти проверять ловушки бессмысленно, надо ждать, когда облежится снег. На второй и третий день картина не менялась. Осадки падали, не переставая, засыпали все вокруг. Толщина покрова достигала Янису по грудь. Все это время он не лежал на нарах, откидывал возле избушки снег, Чистил к ручью и сложенным в поленицу неподалеку дровам дорожки. Чинил одежду, отминал шкурки добытых зверьков. К настоящему моменту у него был один соболь, пять колонков, семь горностаев, около двух сотен белок. Добытую пушнину он хранил в большом обитом жестью ящике на лабазе. Утром третьего дня, собираясь варить обед, нарубил мясо. Хотел наполнить им казан. Потом он вдруг повесил его на гвоздь в синях, достал небольшой трехлитровый котелок, решил варить в нем. Зачем переводить продукт? От этого на душе у него стало так тоскливо, как это происходит в том случае, когда тебе отказывает в любви девушка или предал лучший друг. Постоянно думая о родных и близких, об инге он нагнетал себя. Не спал ночами, стал раздражительным и вспыльчивым. Вчера, когда собака утром попросилась на улицу, зашиворот выкинул в открытой двери, как будто она была виновата в бедах. «Ходишь тут!» – зло кричал Янис. – «Избушку выстужаешь!» По прошествии времени, когда остыл, понял свою ошибку, позвал Лайку в избу, но та, свернувшись к клубочкам под елю, игнорировала его, обиделась. Поведение собаки возмутило. С силой захлопнул дверь, оторвал ручку, зашвырнул в угол. упал на нары лицом вниз, заплакал, а выплакав все слезы расслабился, затих, незаметно уснул. Прошло много времени, прежде чем проснулся. Сел на нарах, бесцельно осмотрелся вокруг. За окном сумерки. Что сейчас? Утро или вечер? А ему без разницы все равно в тайгу не идти а зачем встал снар вышел на улицу наочищенный перед избушкой площадки по колено снегу пять надо откидывать лопатой взял орудие в руки начал отгребать похляк под елью лежит елка вернула голову смотрит в сторону когда расчистил дорожки позвал за собой в тепло но та не пошла